глава двадцать гос из будущего часть первая жук в муравейнике о человеке который по оценке злейшего врага ульема гаррисона умершего на посту президента сша вдали от наших границ стал бы основателем империи более славной чем мексика или Перу. а по мнению множество авторитетных историков при истечении обстоятельств мог сбросить в бледнолицах обратно в Великое Восточное море. Известно и много. Биографы Попы Линки собрали Эверест. И мало. В Текумсе падающая звезда родился в 1768-м в долине Огайя. И мать, дочь великого шамана, накануне родов предсказала, что в год появления на небе мчащейся звезды Сын ее сравняется с небом. Племя сильное и славное, Шауни в свое время почти отбилось даже от иракезов, признав власть лиги только формально. И были известны как поставщики искусных, всегда востребованных наемников. Семья была по тем временам и местам средненькая. Пять мальчишек, одна девочка. Отец мелкий вость Пашинква. Слыл великим воином и погиб в войне с англичанами, завещав другу, черной рыбе, и сыну, Чизике, поднять шестилетнего последыша на ноги и вырастить мужчиной. Что и случилось, а когда старший брат тоже погиб на войне с колонистами, пятнадцатилетний Текумсе стал во главе отряда воинов из разных племен, говоря языком Великой Степи, Батыров, сперва небольшого а затем, когда слава его выросла, и весьма значительного. Прекрасно проявил себя на северных фронтах и на южных, и как воин, и как стратег. Уже к двадцати годам, не будучи сашемом, наработал огромный авторитет среди воинов, да и вожди множества племен. Будучи до мозга костей шауни, с детства в селении отца жил всякий народ, научился находить общий язык с кем угодно от аракезов до аджидве и от криков до чероки, что позже им очень пригодилось. Вопреки приказу своего вождя Синей куртки отказался явиться в Гринвилл и подписать договор. А когда Синий куртка в 1801 году отошёл от дел, по его рекомендации стал наконец одним из четырех со-шемув Шауни. Это всё известно и, в общем, Достаточно типично. Менее типично, что падающая звезда, сын своего непростого времени, совершенно не боялся крови. В то же время органически не переносил ненужную жестокость. Однажды, в самом первом своем походе, став свидетелем сожжения комрадами белого поселенца, отреагировал так, что в его... Малакососа присутствие взрослой воины пленных больше никогда не пытали, сами не понимая, почему подчинились воле мальца. Но и такое, пусть редко, а все же случается, по крайней мере, чуда тут нет. Сложнее с отношением к белым, вернее к американским колонистам, поскольку с белыми как таковыми текумси об этом вспоминали и французы, и англичане и испанцы с которыми ему тоже довелось встречаться, общался ровно и дружески, вполне на равных. С поселенцами и виновниками всех индейских бед было иначе. Из четверых старших, оказавших на него влияние, трое, мать, старшая сестра и старший брат, американцев ненавидели. Правда, опекун черной рыбы считал их такими же людьми, как все, и в его семье На равных правах с родными детьми росли три белых сироты с разрушенных ферм, с которыми позже Текумси близко дружил. Больше того, сохранились сведения, не легендарные, а затянувшиеся на несколько лет дружбы совсем юного шауни с белой женщиной, вдовой фронтирного фермера, а потом некой Ребеккой Галлоуэй. Что-то было и как сказать сложно, чужая личная жизнь потемки, однако все отмечали, что падающая звезда уже в молодости, умел не только говорить по-английски «лучше иного колониста», но и в отличие от большинства колонистов читать и писать. А сильно позже, уже в Канаде, дикарь безмерно изумил английских офицеров знанием имени Шекспира и нескольких героев его трагедии. Так что, ни в цвете кожи и ни в разности культур, видимо, причина того, что его собственные слова, я решил стать как огонь, который бежит по холмам и долинам, пожирая племя черных душ. Просто умный и хваткий пацан рано понял, что миру с поселенцами никогда и быть». И не потому даже, что алкоголь убивает души, а меховая лихорадка леса по той причине, что белым нужна земля, а у красных иной земли нет. И, коль скоро так, белых нужно остановить любой ценой. По большому счету ничего нового. Это понимали и Пантиак, и Метаком, и многие другие. Однако Текумсе пошел дальше. От констатации к рассуждению. «Белых много», — рассуждал он, — «но и красных совсем немало. Белые имеют оружие, которое делают сами, но и красные могут, уж не надовольно, купить сколько угодно оружия у других белых, которым земля не нужна. Стало быть, проблема только в отсутствии единства» потому что белые всегда выступают вместе, словно скованной цепью, а красные постоянно грызутся между собой, выгадывая преференции для своих племен, а в итоге губя всех. А коль скоро так, вывод очевиден. Необходимо, подражая белым, создавшим свою унию, сформировать такую же унию, но красную, такую же спаянную, дисциплинированную, но вместе с тем решающие свои дела совместно с учетом всех интересов. Иными словами, нечто типа демократической краснокожей республики всех индейских племен, от Канады до Флориды, способны эффективно защищать интересы всех индейцев, где бы они жили, а в перспективе возможно и заставить белых либо уйти, откуда пришли, либо согласиться на полное равноправие с красными. Именно тогда впервые он заявил, что земля, которую уступили делегаты мирной партии, на самом деле им не принадлежит. Но, подобно воде и воздуху, общее владение всех индейцев. Такие речи из уст звучали еще в 1799-м, в круг своих А вскоре оценить нового партнера пришлось и представителям США. В первую очередь генералу Ульяму Гаррисону, губернатору, образованную по итогам Гринвеля территории Индиана, считавшему главной своей задачей добиться продажи подпоселения дополнительных объемов земли. Не сойтись в лоб в лоб эти два совсем неузурядных человека просто не могли. Поскольку к тому времени в краю озер мнение Текумсия было куда значительнее мнение простого Сашема. Еще и потому, что, помимо прочего, он был еще и братом пророка. Далекая радуга. Такое бывает. Тенгс Хватава, младший брат падающей звезды, плевый, никем не уважаемый человечешка в последней стадии алкоголизма однажды резко изменил жизнь. Он внезапно бросил пить, такое бывает, иногда организм сам говорит «стоп», но окружающий воспринимает это как чудо, а затем, тоже внезапно, открыл в себе дар пророчества. Ничего особо нового, чем-то отличающегося от речей других пророков типа Неолина, наставника Пантиака, он не открывал призывая не связываться с белыми и прекратить вражду между племенами, за что некий единый великий дух крупно вознаградит. Но люди слушали. Тем паче, что очень уважаемый старший брат новоявленного властителя Дун внимал ему с подчеркнутым почтением, используя проповеди младшего брата как подтверждение своим тезисам а вот тезис эти кумси как раз и привлекали все больше людей поскольку он говорил то о чем уже много лет шептались у костров и бегвамах осуждая вождея продающие земли племен не спрашивая позволения самих племен но падающая звезда шел дальше его позиция заключалась в том что ни одно племя не вправе распоряжаться землей без разрешения Всех остальных индейцев, да и вообще всякие там племена, всего лишь условность, а все красные люди, на каких бы языках ни говорили, и от какого бы тотема ни происходили, один народ с одними интересами. Именно на этом, том, что хотели услышать все, строилась вся до кренотекумся в сочетании с невероятной, никем не отрицавшейся харизмой и природным ораторским даром, превращавшей слушателей в сторонников. Тем более, что сам кандидат вожди всех идейцев был практически образцом человека и воина, строго придерживавшимся им самим сформулированных 14 правилами жизни, которую, думаю, есть смысл процитировать полностью. Живи так, словно смерти нет. Уважайте мнение всех, но требуйте от них того же. Любите жизнь, делайте ее лучше для близких и дальних. Не судите и не клевещите ни на кого и ни на что. Это удел дел губцов. Уважайте людей, знакомых и незнакомых, даже если никто не оценит их. Никогда не унижайтесь ни перед кем. Стремитесь прожить долго, чтобы служить людям. Просыпаясь, радуйтесь свету, теплу, пище, крову, просто радости жизни. Если поводов для радости нет, в этом только ваша вина. готовьтесь с честью встретить день, когда вступите на тропу. Когда этот день придет, не бойтесь, не уподобляйтесь молящим об отсрочке. Спойте свою песню смерти и отойдите, как герой, возвращающийся домой. Правда, красиво? А если подтверждено личным примером, так тем более. А плюс ко всему привлекала людей политическая платформа, оглашенная в 1807-м на Большом Совете Племен в поселке Челикот, который многие вожди пытались сорвать, но безуспешно. Она хорошо известна. Но мне кажется правильным процитировать ключевой момент полностью, и прошу прощения за длинную цитату. Целые племена исчезают, как снег под солнцем, с приходом белого человека. Порой от них не остается даже имени. Где ныне пекоты? Где Нарангаситы, Магикани, Паканакеты и многие другие могущественные племена нашего народа? Они исчезли под натиском алшности и гнета белого человека, как исчезает снег под лучами летнего солнца. Где деловары? Ныне они лишь тень своего былого величия. Мы надеялись, что бледнолицые не захотят идти через горы. Но мы ошиблись. Они перевалили через горы и заняли землю Чирокки. Они совершили это незаконно, и теперь им нужен этот договор. Заполучив его, они захотят идти дальше, будут новые договоры, в конце концов белые отнимут всю нашу страну. А остатки они и их унвия, настоящего народа, некогда великого и грозного, придется уходить все дальше и дальше. Но нигде им не будет покоя, оглянувшись, они снова увидят передовые отряды все тех же захватчиков. Так зачем нам ждать этого? Не следует нам рискнуть и стойко принять свою судьбу. Позволим ли мы уничтожить тебя без сопротивления, отдать наши дома и страну, завещенную нами великим духом?» Могилы наших предков и все, что дорого и священно для нас. Я знаю, вы воскликнете вместе со мной никогда. Такие договоры понравились тем, кто слишком стар для войны и охоты. Со мной же, молодые воины, мы не отдадим нашу землю. Такие речи приводили многих в их стас особенно рядовых воинов и младших вождей вроде Соукса Чёрного Ястреба. Но многие и сомневались. Кто-то не мог принять идею великого духа, отрицающего уютных племенных маниту. Кто-то не мог понять, как это все главнее племен. Кто-то лелеял старые неприязни и ненависти, не умея простить кровных врагов. Кого-то живущего подальше, просто еще не допекло до нутра. А главное, категорически против выступали многие вожди И далеко не только из числа желающих торговать землей свою пользу или привычно склонявшихся перед белыми иракезов Против новых идей агитировали и люди заслуженные. Типа маленькой черепахи, трезвые реалисты, обжегшиеся на молоке и предпочитавшие худой мир доброй войне. С этими стариками споры не задавались, потому что лично к ним никакая грязь не приставала, и, в конце концов, Текумсе решил уйти из долины Агайя, основав на речке Типикану так называемый «Святой город» — центр формирующийся унии со святилищем Великого Духа, верховным служителем которого стал, разумеется, Тенскватава. Туда стягивались адепты нового учения, учась не замечать разницы татуировок. А кроме того, поселок стал своего рода школой молодого бойца, где юношей учили воевать по-новому, не закладываясь на вещи сны, не льстясь на трофеи, пока бой не закончен и строго соблюдая приказ командира. Пусть даже он родом из другого племени. Гадкие лебеди! Подобная риторика, помноженная на успех, люди на Типикану шли и шли, уния разрасталась. В конце концов, начала тревожить Вашингтон, до сих пор особо деятельностью братьев не неинтересовавшиеся. Губернатору было дано распоряжение, не обостряя отношения с индейцами, максимально обеспечить все их действия, могущие предоставлять опасность. И в сентябре 1809 года, когда Текумси был в отлучке, Гаррисон пригласил на встречу в форт Уэйн пятерых пожилых, самых лояльных вождей края, во главе с маленькой черепахой, где поговорил с ними о мире, а затем, угостив огненной водой, предложил продать белым немного земли. Вожди сомневались. Речь шла все-таки о ревизии Гринвильского мира, где речь шла об индейской земле на вечные времена, которую белым нельзя покупать. Да и не было у них никаких полномочий от всех племен. Но мистер Гаррисон подливал, а мудрый маленький черепаха привычно твердил, что против лома нет приема. Так что сделка 12 тысяч кмэ квадрате индейских земель в обмен на 5200 долларов сразу и 1700 когда-нибудь состоялось. Ну и естественно грянул скандал. Вернувшись от Икомси созвал совет вождей. Вожди пришли к выводу, что договор не может быть подтвержден, а каждый, кто впредь совершит подобное, будет казнен как предатель и враг индейского народа с чем сашем шауни и поехал на разговор гаррисону под крышу которую сбежались отошедшие от давнешней пьянки и осознавший что он творили продавцы и поскольку позиции сторон отрицали одна другую разговор вышел тяжкий текумси стоял на том что хозяева земли не племена а все индейцы вожди не могут решать за всех. Сашемы возмущались ущемлению своих прав, заявляя, что никаких всех индейцев не знают. губернатор полностью их поддерживал с упором на то, что все оплачено. Понимания не было никакого. Дело чуть не дошло до драки, но все же обошлось. Хотя расстались жестко. В ответ на обвинения в мятеже и предательстве Текумси ехидно сообщил, что от мятежника и предателя слышат. Англичане ежели что подтвердят, а у нее он создает, опираясь на опыт американцев, которые тоже в Лондоне разрешения просили. И вообще, если белые начнут войну, так он поможет англичанам усмирить изменников и бунтовщиков. После такое оплюхи дипломатия стала невозможной тем паче что весной 1811 года на небе появилась комета о предсказании матери текумси помнил очень хорошо на всякий случай в августе войны совсем не желая он еще раз попробовал убедить гаррисона жить дружно однако эта встреча завершилась в обстановке полного непонимания после чего понимаешь куда все идет Сашим принял решение опять съездить на юг, посмотреть, что решили тамошние племена. Однако серьезного успеха опять не добился. Его слушали, с ним соглашались. Рядовые воины его поддерживали, но шаманам не особо нравилась идея какого-то великого духа. Вожди не совсем понимали, почему все вместе выше, чем племя, да и вообще поселенцы на юг опасаясь соседних испанцев, не очень-то ползли. Так что в основном авторитетные люди обещали подумать и предложили приехать еще раз через годик-полтора. Трудно быть Богом. А тем временем в святом городе начались неприятности, которые Текумси, будь он на месте, легко предотвратил бы, но его не было. А Тенскватаву почитая, как пророка никто не уважал как вождя. Пернатая же рука, которому подчинялись, будучи холериком и никак не стратегом, поссорившись с местными фермерами, решил показать им, где раки зимуют. Основания на то были, однако был и строжайший приказ Текумси ни в коем случае, чтобы не случилось, не давать Гаррисону поводу для провокации, о котором... Молодой да горячий в Рио вождя, видимо, забыл. В итоге, после пары бескровных нападений на фермы, обрадованный губернатор при полном, хотя и невысказанном одобрении президента, начал готовить операцию по предотвращению возможной угрозы. А в начале ноября 1811 года, собрав до 1200 солдат и ополченцев, Двинулся к святому городу, и хотя заварил кашу пернатая рука, принимать решение пришлось стенского Тенскватаве. При этом, по принципу, оба хуже. Драться, имея вдвое меньше сил, чем противник, и притом не умея командовать, означало очень рисковать, но и отдать священную столицу без боя, означало бы подорвать веру воинов в волю великого духа. В итоге окончательное решение пророк принял, доверившись пернат руке. Мы их порвем. И незадолго до рассвета, 7 ноября, войско Уния атаковали лагерь белых, забросав его факелами. Бились часа два. С итогом, скорее в пользу индейцев, лагеря они не взяли и отошли, но потеряли только сорок своих против шестидесяти двух убитых, и ста двадцати шести, вышедших из строя у Гаррисона, в связи с чем о преследовании отступивших и речи не было. Напротив, губернатор приказал укреплять лагерь и несколько дней ждал нового штуба. Однако не дождались, а когда очень осторожно двинулись вперед, оказалось, что святой город пуст и наполовину сожжен. Как позже стало известно, У тенскватавы не выдержали нервы, и он приказал уходить, ибо великий дух не хочет нам помогать. Для дегумсе это бесспорно стало ударом. Не из-за потерь, потери как раз были очень невелики, и город остроить не было проблемой. Но воины больше не верили в тенскватаву и его духа, а значит и в единство всех начался разброд упала дисциплина кое кто решив мстить атаковал фермы белых тем самым не думая о последствиях провоцируя ненужную заранее проигранную войну короче говоря дело жизни падающей звезды висело на волоске и чтобы его спасти нужны были силы выше человеческих однако он справился чисто на личном авторитете без всякой воли небес Воины, прослышав о его возвращении, тоже потянулись назад. И вскоре, по оценке Барри Блоджета, ведущего исследователя этого времени, Текумси сосредоточил в своих руках такую власть, какая не давалась ни одному североамериканскому индейцу ни до, ни после него. Он сплотил вокруг себя индейцев из тридцати двух племен и управлял территорией почти в полмиллиона квадратных миль, больше, чем у тогдашних Соединенных Штатов. Однако власть его зиждилась не на количестве сторонников, а на стратегическом весе и потенциале, которым обладал созданный им союз племен. Впрочем, сам Сашем не надувал щеки, напротив, увидевшись, что унии жива, Он попытался выйти на Вашингтон с предложением поддержать штаты во всех войнах, какие бы они ни вели, хоть с испанцами, хоть с англичанами, в обмен на то, что унию оставит в покое. Однако ни Конгресс, ни президент интереса к предложению не проявили. А ехать в столицу врага без гарантии смысла не имело. Теперь... Оставалось только сражаться до полной победы или полного поражения. Благо небо давало шанс не остаться в одиночестве.